Глава пятьдесят вторая. Николас отчаивается спасти Мадлен Брейн, но вновь обретает мужество и решает сделать попытку. Сведения о делах семейных Кенуиксов и Лиливиков. Видя, что Ньюман решил во что бы то ни стало остановить его, и опасаешься, что какой-нибудь благонамеренный прохожий, привлеченный криком «держи вора», Немедленно схватит его, и тогда ему не так-то легко будет выпутаться из этого неприятного положения. Николас вскоре замедлил шаги и позволил Ньюману Ноксу присоединиться к нему. Тот это сделал, задыхаясь, так, как оказалось, еще минуты он не выдержит. «Я иду прямо к Брейю», — сказал Николас. «Я увижу этого человека». «Если осталось у него в груди хоть какое-нибудь человеческое чувство, хоть искра любви к родной дочери, не имеющей ни матери, ни друзей, я эту искру раздую!» «Не раздуете!» — возразил Ньюман. «Право же не раздуете!» «В таком случае, — сказал Николас, шагая вперед, я последую первому своему побуждению и пойду прямо к Ральфу Николебе. К тому времени, когда вы туда доберетесь...» Он будет в постели, сказал Ньюман. — Я его оттуда вытащу, крикнул Николас. Ну-ну, сказал Нокс. Опомнитесь. Вы лучший из друзей, Ньютон. Помолчав, начал Николас и с этими словами взял его за руку. Много испытаний выпало на мою долю, и я не терял голову, но с этим испытанием связано несчастье другого человека, такое несчастье, что я прихожу в отчаяние и не знаю, как быть. Действительно, положение казалось безнадежным. Немыслимо было извлечь какую-нибудь пользу из тех сведений, какие почерпнул Ньюман Нокс, когда прятался в шкафу. Самый факт соглашения между Ральфом Никльби и Грайдом не мог служить законным препятствием к браку и не заставил бы возражать против него Брея, который, если и не знал точно о существовании какого-то заговора, то, несомненно, подозревал об этом. Упоминание о мошенничестве жертвой, которого должна была стать Маделайн, было сделано Артуром Грайдом в достаточной мере туманно, а в передаче Ньюмана Нокса, окутанного добавок парами из карманного пистолета, оно стало совсем невразумительным. — Я не вижу ни проблеска надежды, — сказал Николас. — Тем больше оснований сохранять холоднокровие, рассудок, сообразительность, — сказал Ньюман, делая паузу после каждого слова, чтобы с тревогой заглянуть в лицо друга, где братья уехали по неотложным делам и вернуться не раньше, чем через неделю. Нельзя ли дать им знать, сделать так, чтобы один из них был здесь завтра к вечеру? Невозможно, — сказал Николас, — нас разделяет море. При самом попутном ветре, какой только может быть, потребовалось бы три дня и три ночи, чтобы съездить туда и вернуться. — Их племянник, — спросил Ньюман, — их старый клерк. — Могут для них сделать больше, чем я? — возразил Николас. — Что касается их обоих, мне предписано хранить полное молчание об этом предмете. Какое право имею я обмануть доверие мне оказанное, если ничто, кроме чуда, не может предотвратить этой жертвы? Подумайте, — понукал Ньюман, — подумайте, нет ли какого-нибудь средства. — Нет, — в глубоком унынии сказал Николас, ни. — нет какого отец настаивает дочь соглашается эти дьяволы держат ее в своих сетях на их стране закон сила власть деньги положение могу ли я надеяться спасти ее надейтесь до конца воскликнул нььюман похлопав его по спине всегда надейтесь мой мальчик никогда не переставайте надеяться вы меня слышите ник Испробуйте все. Это кое-что значит, увериться в том, что вы сделали все возможное. Но главное, не переставайте надеяться, иначе нет никакого смысла делать что бы то ни было. Надейтесь, надейтесь до конца. Николас нуждался в ободрении, внезапность с какой открылись ему планы обоих ростовщиков. Короткий срок, оставшийся ему, чтобы им помешать, вероятность, почти граничившая с уверенностью, что через несколько часов Лайн станет для него навеки недосягаемой, будет обречена на невразимое страдание и, может быть, на безвременную смерть. Все это совершенно оглушило и ошеломило ее. Все надежды, связанные с нею, Какие он позволял себе лелеять, лепетал бессознательно, казалось, лежали у его ног, увядшие и мертвые. Все обаятельные черты, какие хранила его память или воображение, представлялись ему, и это только усиливало его тревогу, и отчаяние его становилось еще более горьким. Глубокое сострадание, вызванное ее беспомощностью и восхищением героизмом и стойкостью, разжигали негодование, сотрясавшее его тело и переполнявшее сердце, готовое разорваться. Но если сердце Николаса было для него бременем, то сердце Ньюмана пришло ему на помощь. Столько настойчивости было в его уговорах и столько искренности и горячности в его манерах, как всегда странных и нелепых, что Николас обрел новые силы. Некоторое время он шел молча и, наконец, сказал, — Вы дали мне хороший рок, Ньюман. — Я им воспользуюсь. — Один шаг, во всяком случае, я могу сделать. Нет, должен сделать, и этим я займусь завтра. — Какой шаг? — пытливо спросил Нокс. — Пригрозить Ральфу, увидеть отца, увидеть дочь Ньюман, — ответил Николас. Сделать то, больше чего не смог бы сделать брат, если бы он у нее был, если бы небо его послал привести ей доводы против этого отвратительного союза, нарисовать ей все те ужасы навстречу, которым она стремится, быть может опрометчиво и не подумав как следует, умолять ее, чтобы она хотя бы повременила, ведь у нее не было... И нет никого, кто бы заботился о ее благе. Может быть, я еще могу повлиять на нее, хотя близится последний час, и она на краю гибели. — Мужественные слова! — отозвался Ньюман. — Прекрасно сказано! — Прекрасно сказано! Очень хорошо! И я заявляю, — воскликнул восторженно Николас, — что если я сделаю это усилие, то мною руководят не эгоистические соображения, нет, но только жалость к ней и омерзение, и отвращение к этому замыслу. Я сделал бы то же самое, если бы рядом стояли двадцать соперников, и среди них я был бы последним и пользовался наименьшей благосклонностью. Верю, что вы бы это сделали, — сказал Ньюман. — Но куда вы сейчас спешите? — Домой, — ответил Николас. — Вы пойдете со мной или мы попрощаемся? — — Я вас провожу немного, если вы будете идти, а не бежать, — сказал Нокс. — Сегодня я не могу идти медленно, Ньюман, — возразил Николас. — Я должен двигаться быстро, иначе я просто задохнусь. Завтра я вам расскажу все, что я говорил и делал. Не дожидаясь ответа, он пошел быстрым шагом и, нырнув в толпу запрудившую улицу, тотчас скрылся из виду. — Этот юноша иногда собой не владеет, — сказал Ньюман глядя ему вслед, но таким я еще больше люблю его. На это у него есть основания, ведь сам черт вмешался в дело. Надежда! И я еще говорил о надежде, когда Ральф, Никлеби и столковались, надежда для их противника! Ха-ха! Очень меланхолический был смех, которым Ньюман Нокс закончил свой монолог. И очень меланхолически покачивая головой и с очень унылой физиономией, он повернулся и побрел своей дорогой. При обычных обстоятельствах эта дорога привела бы его к какой-нибудь маленькой таверне или кабачку, таков был его обычный путь. Но Ньюман был слишком взволнован и обеспокоен, чтобы прибегнуть даже к этому средству, и после долгих, печальных и гнетущих размышлений пошел прямо домой. Случилось так, что в этот день мисс Морлина Кену икс получила приглашение сесть завтра на пароход у Вестминстерского моста и отправиться на пай айленд у Туи Кенхэма, угощаться холодными закусками, пивом, наливками, креветками и танцевать на вольном воздухе под музыку бородячих музыкантов, доставленных туда для этой цели. Пароход был специально нанят для удобства многочисленных учеников учителем танцев с обширными связями, а ученики оценили старания учителя танцев, купив и заставив своих друзей сделать то же самое множество голубых билетов, дающих право участвовать в экскурсии. Из этих голубых билетов один был преподнесен тщеславной соседкой мисс Морлини Кенуикс с предложением присоединиться к ее дочерям. И миссис Кенуикс, правильно рассудив, что часть семьи зависит от того, чтобы за такое короткое время придать мисс Морлини наиболее ослепительный вид и доказать учителю танцев, что существуют и другие учителя танцев, кроме него, а всем присутствующим отцам и матерям, что не только их дети, но и дети других родителей могут быть обучены элегантным манерам, миссис Кенуикс дважды падала в обморок, подавленной грандиозностью своих представлений но подкрепленная решимостью оправдать семейную репутацию или погибнуть, она все еще трудилась, не покладая рук, когда Ньюман Нокс вернулся домой. Гофрируя воротничок, обшивая оборками панталончики, отделывая платьице, между прочим, падая в обморок и снова приходя в чувство... Миссис Кенуикс была слишком занята, и потому всего полчаса назад заметила, что льняные косички мисс Марлины, так сказать, отбились от рук, и если не поручить ее заботам искусного парикмахера, то ей никак не восторжествовать над дочерьми всех остальных родителей. А что-либо меньшее, чем грандиозное торжество, было равносильно поражению. Это открытие повергло миссис Кенуикс в отчаянии, так как парикмахер жил за два квартала, и по дороге к нему было восемь опасных перекрестков. Марлину просто нельзя было отпускать туда одну, даже если бы такой шаг отвечал всем правилам приличия, в чем миссис Кенуикс сомневалась. Мистер Кенуикс еще не вернулся с работы, и отвезти ее было некому. И вот, миссис Кенуикс сначала шлепнула мисс Кенуикс, как виновницу ее раздражения, а затем залилась слезами. «Неблагодарное дитя!» — воскликнула миссис Кенуикс. «Это после всего того, что я сегодня претерпела ради тебя!» «Я ничего не могу поделать, мама!» — отзвалась Марлина тоже в слезах. «Волосы растут и растут! Не возражай мне, дрянная девчонка!» — сказала миссис Кенуикс. «Не возражай мне!» Даже если бы я тебя доверяла и отпустила, одну и тебя бы не переехали, я знаю, ты бы забежала к Лори Чопкинс, это была дочь славной соседки, и рассказала бы ей, какое платье ты завтра наденешь, знаю, что рассказала бы, у тебя нет настоящей гордости, и тебя ни на секунду нельзя оставить без присмотра. Сетуя в таких выражениях на дурные наклонности своей старшей дочери, миссис Кенуикс снова пролила слезы, вызванные досадой, и заявила о своей уверенности в том, что ни один человек на свете не выносил таких испытаний, как она. Тут Моролина Кенуикс опять разоздалась, и вдвоем они принялись себя оплакивать. Таково было положение дел, когда они услышали, как Ньюман Нокс проковылял мимо их двери к себе наверх, После чего миссис Кеннекс, обретя надежду при звуке его шагов, поспешила удалить с своей физиономии те следы недавнего волнения, какие можно было стереть за такое короткое время, представ перед Ньюманом Ноксом и поведав об их затруднении, она стала умолять, чтобы он проводил Марлину в парикмахерскую. Я бы не просила вас, мистер Нокс, сказала миссис Кенуикс, если бы я не знала, какой вы добрый, сердечный человек. Ни за что на свете я бы вас не попросила. Я слабое существо, мистер Нокс, но дух мой не позволил бы мне просить об одолжении если бы в нем могло быть отказано, так же как не позволил бы мне он подчиниться и спокойно наблюдать, как зависти низость топчут и попирают ногами моих детей. Ньюман был слишком добродушен, чтобы ответить отказом, даже если бы не было этого конфиденциального признания со стороны миссис кеннекс Поэтому не прошло и нескольких минут, как он и мисс Марлина были на пути к парикмахерской. Это была в сущности не парикмахерское. Иными словами, умы более грубые и вульгарные могли бы назвать ее цирюльней, так как здесь не... Только подстригали и извивали дам элегантно, а детей аккуратно, ну и мягко брили джентльменов. Все-таки это было чрезвычайно изысканное заведение, собственно говоря, первоклассное. И в окно, помимо других изящных вещей, были выставлены восковые бюсты белокурой леди, темноволосого джентльмена, которые вызывали восхищение всех окрестных жителей. Иные леди даже дошли до того, что утверждали, будто темноволосый джентльмен является копией вдохновенного молодого владельца парикмахерской, а большое сходство между их прическами — у обоих были очень глинцевитые волосы, узкий пробор посредине и множество плоских круглых завитушек по бокам — укрепляло это мнение. Однако леди более осведомленные не принимали этого утверждения всерьез, как бы ни хотелось им. А им очень хотелось воздать должное красивому лицу и фигуре владельца парикмахерской. Они считали физиономию темноволосого джентльмена в витрине воплощением восхитительной и отвлеченной идеей мужской красоты, каковая, пожалуй, наблюдается иногда у ангелов и военных, но очень редко услаждает взоры смертных. Вот вот это заведение нью нокс благополучно и привел мисс Кенуикс. Владелец парикмахерской знает, что у мисс Кенуикс есть три сестры, и у каждой две льняные косички, что давало по шесть пенсов с головы, по крайней мере, раз в месяц. Тотчас сбросил старого джентльмена, которого только что намылил, и, передав его своему помощнику, который не пользовался большой популярностью у дам, ввиду своей тучности и солидного возраста, сам занялся. Молодой леди. Как только произошел этот обмен местами, явился, что побриться дюжий, дородный, добродушный грузчик угля с трубкой во рту. Проведя рукой по подбородку, он пожелал узнать, когда освободится Бродобрей. Помощник, которому был задан этот вопрос, нерешительно посмотрел на молодого хозяина, А молодой хозяин презрительно посмотрел на грузчика и заметил. — Вас здесь брить не будут, приятель. — А почему? — спросил грузчик. — Мы не бреем джентльменов вашей профессии, — объявил молодой хозяин. — Да я сам видел на прошлой неделе, заглянув в окно, как вы брели булочника, — сказал грузчик. — Необходимо где-то провести черту, любезный, — ответил хозяин. — Мы проводим черту здесь. — Мы не можем идти дальше булочников. Если мы спустимся ниже булочников, наши клиенты уйдут от нас и придется закрывать лавочку. Поищите какое-нибудь другое заведение, сэр. Здесь мы не можем вас брить. Посетитель вытрачил глаза, ухмыльнулся Ньюману Ноксу, казалось веселившемуся от души. Затем пренебрежительно окинул взглядом парикмахерскую, как бы снижая цену баночкам с помадой и прочим товаром, вынул изо рта трубку и очень громко свистнул, а потом снова сунул ее в рот и вышел. Старый джентльмен, которого только что намылили и который сидел в меланхолической позе, обратив лицо к стене, казалось, даже не заметил этого инцидента и оставался бесчувственным ко всему вокруг него происходящему, погруженный в глубокой раздумье, весьма печальный, если судить по вздохам, вырывавшимся у него время от времени. Вдохновленный эпизодом с посетителем, Хозяин начал подстригать мисс Кенуикс, помощник скрести старого джентльмена, а Ньюман Нокс читать последний номер воскресной газеты, все трое в глубоком молчании. Вдруг мисс Кенуикс пронзительно взвизгнула, и Ньюман, подняв глаза, увидел, что этот визг вызван тем обстоятельством, что старый джентльмен повернул голову, и обнаружились черты лица. Мистера Лиливика, сборщика. Да-да, это были черты мистера Лиливика, но странно изменившиеся. Если какой-нибудь пожилой джентльмен почитал существенно важным появляться в обществе чисто и гладко выбритым, то таким пожилым джентльменом был мистер Лиливик. Если какой-либо сборщик держал себя как подобает сборщику и всегда сохранял вид торжественной и исполненной достоинства, словно весь мир был записан у него в книгах и еще не заплатил за последние два квартала, то таким сборщиком был мистер Лилевик. А теперь он сидел здесь с обременяющими его подбородок остатками бороды отросший, по крайней мере, за неделю, сидел в запачканных и измятых брызжах, которые прижимались к его груди, вместо того, чтобы смело торчать вперед, и с видом таким смущенным и прибитым, таким безнадежным и выражающим такое унижение, скорбь и стыд, что если бы души сорока несостоятельных хозяев у которых выключили воду за невзнос платы, воплотились в одном теле, то одно тело — это вряд ли могло бы выразить такое отчаяние и разочарование, какие выражалось сейчас особо мистера Лиливика Вика сборщиком.